Глава 23 Мира впервые за долгое время спала без кошмаров. Разбудил настойчивый лучик света, забравшийся в спальню через щель в плохо прикрытых портьерах. Он ласкал теплом бледное лицо, обещая, что день станет радостным. На душе спокойно от надежды на счастливое будущее с любимым мужчиной. Она совсем забыла об ушибленных легких. Никакого неудобства в первые минуты пробуждения. Улыбка на пухлых губах. Желание подольше не открывать глаза. Продлить минуты блаженства. Мира потянулась и вскрикнула от боли. Она успела проговорить. «С возвращением!» Прежде, чем в дверях появилась встревоженная медсестра. «Что случилось?» Тревога в глазах за толстыми стеклами очков. Белый халат резанул душу напоминанием о нападении. Мира смутилась. Почему мысли о Паше вылетели из головы? Свиньей неблагодарной ощущать себя неприятно. Что с моим мужем? Медсестра улыбнулась. Звонила в клинику полчаса назад. Знала, что будет вашим первым вопросом. У Павла Семеновича все хорошо. Просил передать вам привет. Мира выдохнула. Водные процедуры, не вставая с постели. На завтрак жидкая овсяная каша. Больше ничего не смогла проглотить. Капельница в руке. Ничто не могло испортить настроение. Мира с неохотой позволила раскрыть Настеш окна. Она до сих пор слышала в спальне запах кортеса. Любимый аромат, заставляющий бурлить кровь в предвкушении. Смартфон лежал в нескольких сантиметрах от руки. В зоне досягаемости пальцев. Мира с трепетом в душе ожидала звонка. Не может он улететь из страны, не пожелав чего-то хорошего, светлого. Взгляд то и дело обращался к часам. Время двигалось слишком медленно. Приглашение на собрание акционеров холдинга пришло, как обещал Кортес, утром, вместе с букетом роз и куклой для Али. Короткая записка без обращения и подписи. «Поцелуй за меня, дочь. Через неделю привезу все остальное к кукле». Понятно, что он растерян и не знает, как себя обозначить. Конспирация стала привычкой. Мира не обиделась, а рассмеялась. В этом весь Алекс. На душе светло. Завалиться бы в клуб с караоке и оторваться по полной. Взгляд прошелся по большой, яркой коробке. Слишком рано для такого подарка. Совсем не знает, что нужно детям в таком возрасте. Она представила, что придет комплектом к игрушке. Скоро в детской станет тесно от их количества. Решила позвонить первой. Набрала номер с визитки, но в трубке неслись гудки, а механический женский голос объяснял, с чем это связано. «Черт!» Вырвавшееся слово заставило замереть на пороге одетую для прогулки Алю. «Это не тебе, милая». Кукла оказалась как нельзя кстати. «Посмотри, что у меня есть». Дочка с удовольствием приняла подарок. Она разглядывала красивое платье, белую обувь на пластмассовых ножках. Пальчик прошелся по светлым волосам игрушки, по закрывающимся глазам. От усердия между пухлых губ вытащен кончик языка. Счастье в серых глазах. Восторг вызвал голос резинового ребенка с совершенно понятными фразами. Со словом «мама». Аля прижала игрушку к груди. «Спасибо, мамочка, я буду водить ее гулять». Мира обалдела от необычной реакции дочери. Не первая кукла в коллекции. Они стояли на полке, не вызывая ее интереса, и вдруг столько радости. Она поправила. «Подарок не от меня». Аля крепче сжала новую подружку и округлила глазки. «Это от папочки?» Она скучала по папе Паше. Мира кивнула, удерживаясь от слез умиления. Скоро у девочки будут два защитника, что ради нее перевернут мир. Сказать про Алекса нельзя, но можно не обманывать уточнением. Да, от папы. Аля расплылась в улыбке. И я так и знала. Это он вместо себя мне куклу прислал. Теперь я сама буду сказки на ночь читать. Маленькие ножки нетерпеливо притопывали в ожидании няни. Стоило той появиться в дверях, как хитрюга радостно объявила. «Пойду гулять с Машей». Вот и имя придумано. Остальные пластмассовые красотки его не имели. Что это? На подсознательном уровне чувствуют родную кровь? Космическая связь? Или чем объяснить моментальное принятие всего, что связано с Алексом? Мира с обожанием смотрела вслед самой любимой малышки. Интуицией Бог наследницу двух умных людей не обделил. Она улыбалась, вспоминая вчерашнюю встречу с Кортесом. А он еще спрашивал, в кого девочка развита не по годам. Благостное настроение слетело после звонка охраны. «Мира Николаевна, у ворот машина с тремя пассажирами. Говорят, что из опеки с проверкой. Пропускать?» В трубке слышался визгливый женский голос. «Утверждают, что в доме ребенок в опасности. Если не пропустим, то вызовут полицию». Благостное настроение в секунду улетучилось. Врач сдержал обещание. Старыгин не в курсе, что она уже дома. Истерить, причитать, что все против нее, не было времени. В животе собирался тягучий холодный ком. А мозг работал в ускоренном темпе, оценивая ситуацию. Прятаться себе дороже. Странно, что у ворот еще не толпятся журналисты. Или скоро появятся. Отец ничего не делает наполовину. Какие заголовки могут появиться в прессе завтра на разворотах? Наследница миллиардного состояния, двухлетняя крошка, заперта одна в огромном особняке. Ничего, что здесь прислуги несколько десятков человек. Как не вовремя Кортес покидает Россию. Не отказалось бы иметь рядом надежное мужское плечо. Тянуть время, играть против себя. Мира с досадой проговорила. Пропускай, Стас, и приходи вместе с ними ко мне на поддержку. Таня наспех навела красоту на бледном лице. Сегодняшним гостям в этом доме не рады. Пришлось несколько раз потренировать губы, растягивая их в вымученной улыбке. Напористые представители комиссии органа попечительства с недоумением толпились в дверях. — Не смущайтесь. Проходите. Давайте знакомиться. Она радушно улыбалась в тридцать два зуба. — Мира Николаевна Ладыгина. Хозяйка этого дома. Троица растерянно переглянулась. Самая горластая сделала шаг вперед. Куцая бесцветная фигушка на голове вершительницы детских судеб воинственно встала дыбом. Она с важным видом достала из папки лист А4 до конца, испечатанный мелким шрифтом. А у нас совершенно другая информация. Женщина махала листом перед длинным тонким носом, как белым флагом, но не капитуляцией. Имеется заявление, на которое мы обязаны отреагировать. И предписание об изъятии, если проверка подтвердит факты. Она произнесла вызывающим тоном. «Предъявите ваши документы».